он подолгу прогуливался по сельской местности, чаще всего в одиночестве, иногда в компании Мэтти Кромптон и молодежи из классной. По вечерам ему надлежало принимать участие в играх в гостиной. Леди Алабастер любил играть в домино, в бирюльки или черную Марию. Время от времени с большим размахом устраивались шарады. Однажды Вильям... Данильзи рассмешил всех, сравнив шарады с деревенскими пирушками индейцев. Каждый там был одет в фантастический костюм, а однажды он встретил в толпе танцующего человека в красной клетчатой рубашке и соломенной шляпе с сачком и коробкой, в коем признал пародину самого себя. Под взрывы хохота прошло необычайно остроумное представление слова «амазонка». «Ам» изображал Лайонелл, в роли Авраама, внемлющего божьему глазу из неопалимой купины, которую Мэти Кромптон искуснейше изготовила из тисовых веток красного шелка и мишуры. А представили дети и мисс Мид. Они разыграли урок азбуки, собирали плоды авокадо с картонного дерева и ловили бабочек. А волк норовил ухватить каждого за ногу. Представляя зон Разыграли любовную сцену. Эдгар в вечернем фраке прикрывал Евгению от солнца зонтиком. Она была ослепительно хороша в серебристо-лимонном бальном платье и вызвала бурю аплодисментов. Амазонку изобразил Вильям. Он пробирался через заросли бумажного тростника и шерстяных лиан в импровизированном каное из перевернутой скамьи а за ним следила куча разрисованных и украшенных перьями индейских ребятишек под водительством Мэтти Кромптон в маске ястреба и роскошной, расписанной перьями мантии. Среди загромождавших сцену тепличных растений танцевали бабочки из оберточной бумаги, а разноцветные змеи из бечевок и бумаги выразительно шипели и извивались. Вильям встретил мисс Кромптон на следующий день в гостиной, где она свертывала малиновые ленты и мишуру неопалимой купины и выразил ей свое восхищение красотой декорацией к этому сложному фокусу. «Легко было догадаться, чей изобретательный ум сотворил все это великолепие», — сказал он. «Я берусь за все и стараюсь, чтобы у меня получилось», — ответила она. «Такие игры разгоняют скуку». — А вы час скучаете? — Стараюсь не скучать. — Вы мне не ответили. — По-моему, каждый способен на большее, чем требует наша обыденная жизнь. Сказав это, она пристально посмотрела на Вильяма, и у него возникло неловкое чувство. Казалось, она ответила на его сугубо личный вопрос лишь за тем, чтобы поощрить к продолжению разговора он начинал побаиваться ее проницательности. Мэти Кромптон всегда относилась к нему с подчеркнутой благожелательностью, никогда и никак не навязывая ему себя. Но он угадывал в ней какое-то сдержанное неистовство и не был уверен, что ему стоит ближе познакомиться с этой чертой ее натуры. Она же своих чувств никак не выказывала, и он решил, что предпочтительнее оставить все как есть. Однако ответил ей, потому что ему необходимо было высказаться, а говорить на подобную тему с Гарольдом или Евгением он не мог. Это было бы неправильно. По крайней мере сейчас, при нынешнем положении вещей.